Глава 8. Журнал взаимоотношений. Несколько лет тому назад в Балтиморе я вел открытый семинар по доверительным отношениям, который как часть своей общественной программы спонсировала местная больница. В начале семинара я предложил аудитории представить себе того, с кем у них не очень хорошие отношения, чтобы выяснить причину конфликта и поговорить о том, как наладить более нежные и доброжелательные отношения с этим человеком. Затем я попросил кого-нибудь рассказать о своей проблеме. Женщина по имени Хана с энтузиазмом подняла руку. Она призналась, что для нее таким проблемным человеком был муж, который постоянно ее критиковал, и она пришла к заключению, что все мужчины такие». Я рассказал Хане, что существует много теорий о причинах плохих отношений, но ни одно научное исследование не способно точно определить, почему людям так трудно ладить друг с другом, или почему мужчины такие, какие они есть. Однако, если она готова рассказать о какой-нибудь конкретной ситуации, связанной с ее мужем Халом, то мы все вместе смогли бы определить, в чем их проблема. Требовалось услышать только какую-нибудь на ее взгляд особенно обидную фразу Хала и то, что она ему ответила. Примеров у Ханы было много. Как раз в то утро Хал сказал ей, «Ты никогда меня не слушаешь». Он говорит ей, это все 35 лет их совместной жизни. Я спросил, Что она почувствовала, когда он упрекнул ее в том, что она его не слушает? Хана ответила, что ей стало обидно и досадно, и она почувствовала себя одинокой и униженной. Тогда я спросил Хану, что она ответила Халу. «О, я просто проигнорировала его», — ответила она. В аудитории засмеялись, заметив то, чего сама Хана увидеть не могла. Помните ли вы первый принцип когнитивной межличностной терапии? Мы сами – причина проблем во взаимоотношениях с другими людьми, но не понимаем, что творим, поэтому чувствуем себя жертвами и говорим себе, что во всем виноват другой. Конфликт Ханы и Хала – яркий пример такого положения. Хана его игнорирует, но при этом продолжает удивляться – почему он вечно ее критикует и заявляет, что она его не слушает. Конфликт Ханы также иллюстрирует, что когда у вас проблемы во взаимоотношениях с кем-либо, весь конфликт почти всегда состоит из коротких стычек между двумя людьми. Поняв, почему вы столкнулись лбами в тот момент, вы сможете понять причину своих проблем с этим человеком. Возможно, вам удастся обнаружить причину конфликтов со всеми остальными людьми. Кроме того, когда знаешь, как решить насущную проблему, можно справиться и с другими проблемами, которые возникают в общении с этим человеком и вообще с любыми людьми. Будем особенными. Вы поймете, что я имею в виду, когда мы проанализируем вашу конкретную ситуацию с помощью так называемого журнала взаимоотношений. Ознакомимся с этим журналом далее. В нем 5 ступеней. На ступенях 1 и 2 вы должны записать что-нибудь, что ваш партнер сказал вам, а также точно передать свой ответ. Обязательно подберите крайне конфликтную ситуацию. Это будут наши необработанные данные. Когда вы перейдете на ступени 3 и 4, то должны будете изучить ситуацию и проанализировать, что было не так. Это поможет вам кристально ясно понять причину конфликта, и вы поймете, почему вы и партнер не можете поладить. Полученная информация может вас удивить и даже разочаровать. На ступени 5 я покажу вам, как изменить ситуацию к лучшему и решить проблему. Далее рассмотрим, как выглядят первые две ступени журнала взаимоотношений. Ступень первая. Она, он сказал. Точно запишите то, что сказал вам другой человек, но кратко. Он сказал, ты никогда меня не слушаешь. Ступень 2 Я сказал-сказала. Напишите в точности, что именно сказали в ответ вы, но кратко. Я ничего ему не ответила. Всего лишь проигнорировала его слова. Теперь выполните задание ступени 1 и 2. Ситуация должна быть специфической и обязательно связана с тем, кто с вами не ладит. Постарайтесь представить, что произошло во время конфликта. Может быть, вы повздорили со своим сыном, когда пытались приструнить его и заставить следовать правилам. Возможно, ваш депрессивный друг сказал, что вы просто его не понимаете, а вы при этом изо всех сил пытались ему помочь. Возможно, ваш коллега обиделся, когда вы пытались объяснить ему, что он не прав, или ваша жена заявила, что ей необходимо больше свободы, когда вы попытались высказать ей, как сильно ее любите. На ступени один вам необходимо только записать то, что сказал вам другой человек. Постарайтесь быть немногословным. Одного или двух предложений будет достаточно. Не старайтесь описать поведение другого человека, например, так. «Мой муж Рон вечно меня критикует» или «Моя подруга Диана постоянно всем недовольна». Вместо этого просто напишите, что сказал Рон, критикуя вас, или какими словами Диана выражала своё недовольство. Если вы никак не можете вспомнить слова собеседника, просто напишите то, что обычно он, она говорят во время ваших ссор. А теперь точно запишите то, что ответили вы. «Это ступень 2». Если ваш начальник критиковал вас за невыполнение работы в срок, не пишите «Я пытался объяснить, почему я не уложился в срок». Это описание ситуации. Следует записать только то, что именно вы ответили своему начальнику. Очень важно, чтобы это задание было записано на бумаге. Бесполезно делать это в уме. Теперь, пожалуйста, заполните ступени 1 и 2, и лишь затем продолжите прослушивание. Перед тем, как мы продолжим, я хочу задать вам один вопрос. В предыдущих главах я просил вас выполнить несколько письменных упражнений. Вы их действительно сделали? Или вы просто слушаете книгу? Вы можете пропускать выполнение письменных упражнений, потому что думаете, что человек, с которым вы не ладите, Слишком упрям, чтобы измениться, или потому что не уверены, что мои предложения действительно полезны. Возможно, вы просто не привыкли выполнять письменные задания во время прослушивания книги. Не могу обвинять вас в том, что вы не выполняете письменных упражнений. Однако с уверенностью могу сказать, что если вы их не делаете, у вас почти нет шансов освоить предлагаемые мною методы. Освоение этих навыков в реальном времени, когда у вас плохое настроение, должно быть активным процессом, почти как обучение плаванию, игре в теннис, верховой езде или велосипедному спорту. Одно только слушание книги об этих методах ни к чему не приведет. Пока не поздно, предлагаю сделать паузу и заполнить первые две ступени журнала взаимоотношений. Это займет не больше минуты, но ваше мироощущение изменится, когда вы прослушаете следующие несколько глав. Вы узнаете то, что может вам не понравиться, но при этом вы сделаете первые шаги в сторону более нежных отношений и взаимопонимания. Итак, журнал взаимоотношений. Ступень первая. Она «Он сказал». Кратко запишите все, что сказал вам другой человек. Ступень 2. «Я сказал». Кратко запишите то, что вы ответили. Ступень 3. «Хорошее или плохое общение». Ваш ответ – пример хорошего или плохого общения. Почему? Используйте таблицу СПУ или список распространенных ошибок общения, Для анализа того, что вы записали на ступени 2. Ступень 4. Последствия. Ваш ответ на ступени 2 улучшил или ухудшил ситуацию? Почему? Ступень 5. Исправьте то, что записали на ступени 2, используя 5 секретов эффективного общения. Не забудьте в конце каждого предложения аббревиатурой указать использованные приемы. Если ваш исправленный ответ все еще неэффективен, попытайтесь еще раз.